королевский дворец. «Прошу меня простить, господин граф, но у меня есть для вас важная информация». Вежливо постучавшись в дверь, кабинет начальника тайной службы короля заглянул в его новый заместитель. Этот безземельный барон был достаточно молодым и при этом весьма шустрым разумным, что достаточно сильно заинтересовало самого графа Декарт, который на этой службе уже не один десяток собак съел, только из-за того, что участвовал ни в одном раскрытии заговоров против своего сюзерена. Тут же он столкнулся с тем, что этот молодой разумный сумел добиться результата даже там, где и более опытные и разумные банально потерпели крах. И в В первую очередь именно в своеобразных взаимоотношениях с этим самым молодым дворянином графом Деарн, который достаточно сильно интересовал всю королевскую семью. Более того, этот молодой разумный умудрился достаточно неплохо разобраться с делами той самой ночной гильдии, что тоже имело определенное значение. Именно из-за своего пронырливого характера этот безземельный дворянин сейчас и сумел достаточно быстро подняться до такого высокого поста в их организации. И сейчас он снова побеспокоил своего начальника, сообщая о каких-то важных новостях, что явно нельзя было передать через кого-то еще вроде того же секретаря, что уже само по себе заставила уставшего от жизни дворянина изрядно напрячься. В последнее время все происходящее вокруг короля его буквально доводило до нервного срыва. Именно из-за того, что этот благородный разумный начал банально сходить с ума, но он продолжал оставаться королем. И тут ничего не поделаешь, этот факт приходилось учитывать. И тут, как ни крути, сам старый граф тоже ничего не мог поделать. У него был только один шанс постараться как-то исправить ситуацию. Только вот не так-то это было легко сделать, как может показаться на первый взгляд. Король есть король, и если он что-то приказывает, то это самое что-то и нужно выполнять. Единственное, что не хотелось бы выполнять старому дворянину, так это уже неоднократно сделано Иваном Пятом намеке на ликвидацию представителей его собственного семейства. Но чем дальше шло дело, тем чаще Иван Пятый сосредотачивался на подобной проблеме. И уже только поэтому становилось понятно, что в этом деле старый граф Декартс долго не продержится на своих позициях. Рано или поздно найдутся помощники, которые с большой радостью постараются преподнести сюзерену королевства такой весьма недвусмысленный подарок. Ведь этим разумным будет глубоко наплевать на то, чем все это может закончиться. А ему было важно исправить это положение. Сделать так, чтобы в Всего было спокойно. Иначе какой смысл может быть от всей его службы? Барон Доран, что там у вас? Давайте уже, только побыстрее. Устало вздохнул старый граф, махнув рукой твоему помощнику, который тут же проскользнул внутрь кабинета. Только давайте без лишних подробностей. У меня мало времени. Сейчас снова надо будет идти к королю на прием с дворянами. Как мне уже надоели эти ублюдки. Снова будут клянчить у короля какие-нибудь подарки или земли. Только тут ничего не поделаешь. Придется их осаживать раньше, чем они успеют как-то и что-то выпросить. Так что давайте поторопитесь. Говорите только по существу делу. «По существу дела так по существу!» — тихо усмехнулся, этот еще достаточно молодой разумный, который даже внешне настолько выглядел как-то непрезентабельно, что его легко можно было перепутать с кем угодно, после чего аккуратно присел на краешек стула напротив своего начальника. Тут ни одна птичка нашептала о том, что королева Анастасия ведет активную переписку, и даже в этой переписке иногда участвует и ее сын, наследник короля». «Ну, это для меня не новость коротко пожал плечами граф но заметив задумчивое покачивание головы со стороны помощника тут же насторожился разве эти письма идут не ее родному брату а кому она пишет в том-то и дело господин граф что эти письма адресованы не ее родственникам снова усмехнулся барон и тут же принялся пояснять дело в том что я выяснил один очень важный факт несколько ее последних писем вместо соседнего королевства были отправлены представителям дворянства нашего государства среди них есть как минимум два герцога и несколько достаточно богатых дворян один из которых молодой графдарн который как вам известно в последнем время достаточно сильно разругался с представителями королевской семьи. Насколько это серьезно? Тут же подобрался граф, сам прекрасно понимая, что в данной ситуации подобное может отдавать практически полноценным мятежом против власти короля. Содержимое писем известно? О чем они там пишут? Хотя бы примерно. Ну, мне удалось узнать, что по сути там ничего такого кризисного нет. В очередной раз слегка усмехнулся барон Деран, но прекрасно понимая, что графа такое объяснение не устроит, тут же принялся дополнительно пояснять. Для начала стоит отметить тот факт, что она пытается как-то сгладить ситуацию с тем самым молодым графом Деарн, который, как вы знаете, недвусмысленно отказался от родовой связи с королевской семьей. К тому же у них сейчас возникла достаточно неприятная ситуация с деньгами. Казначей отказывается выделять на ее двор и на содержание принца прежние суммы средств, поэтому она пытается найти финансовую поддержку. А эта семья благородных всегда поддерживала королевскую династию. Вот она на это сейчас, видимо, и рассчитывает. Ко всему прочему, королева Анастасия опасается того, что некоторые добрые люди могут попытаться, воспользовавшись гневом короля, ликвидировать и ее, и принца. Как результат, она хочет найти более подходящие убежища для себя и своего отпрыска. Принц-наследник тоже беспокоится. Может, поэтому они пытаются связаться с графом Деарн. По крайней мере, в их письмах не было ничего критичного. Им нужны деньги от него и убежище. Но это вполне понятно. Снова задумчиво пожал плечами старый граф. Мать есть мать, и тут не поспоришь. А о чем она писала герцогам? Есть информация об этом. Информация об этом тоже есть. Тут же постарался успокоить своего начальника барон. Согласно этой информации, она намеревается выпросить у этих высокородных поддержку для себя и своего сына. На тот случай, если после смерти короля Ивана V, которая явно не за горами, кто-нибудь попытается оспорить право ее сына и сына Ивана V принца Матвея на престол. По крайней мере, в ее письмах нет никаких намеков на какой-либо мятеж или заговор против правящего короля. А вот намеки на то, что наверняка найдутся желающие убить представителей королевской семьи и самим занять трон после смерти Ивана V вполне имеются. Так что в данном случае ни о каком мятеже и речи не идет. Однако я должен был обратить ваше внимание на эту переписку. «Вы молодец, барон!» Все так же задумчиво кивнул главой старый граф, сам прекрасно понимаешь на месте барона поступил бы точно так же. Эта информация имеет достаточно большое значение, особенно если учитывать тот факт, что король в последнее время чувствует себя не очень хорошо, так что можно понять и ее. Главное, чтобы она не попыталась как-то вмешаться в ситуацию и не делала попыток как-то избавиться от короля, раньше его срока, который ему дарован Господом. Если же ситуация обстоит так, то значит, она далеко не дура, и меня это немного радует. Потому что хуже королевы дуры, может быть только королева реген дура на троне. Однако Анастасия, судя по всему, достаточно хитро подошла к вопросу. Кстати, что там по поводу переписки с ее родным братом? В последнее время что-то эта переписка вроде затихла. Что там произошло? Точно сказать ответственно Нет, этот вопрос не получится, пожал плечами барон, просто констатируя факт. Ею ведь это перепиской не занимался. Могу только сказать о том, что у королевы, скорее всего, были определённые причины для того, чтобы не привлекать себе внимание со стороны брата. Судя по тому, что она активизировалась в отношении местных дворян, король Дмитрий явно потребовал у что-то запредельное в обмен на помощь. И скорее всего, это были земли нашего королевства. Поэтому она и отказалась от этой мысли. И сейчас королева рассчитывает на помощь именно наших дворян. Типичный тому пример попытка связаться с двумя герцогами, а также этим самым молодым дворянином, который сейчас прячется в лесу «Только вот я не уверен в том, что он ей поможет, после всего того, что они ему сделали, в отношении его семьи. В этом вы правы, барон», — устало вздохнул граф, медленно откинувшись на спинку своего кресла. «Я и сама в этом долго думал. Я понимаю, что у этого паренька слишком сильна обида на короля. Я устал пытаться объяснять его величеству, что он не совсем правильно сделал. Более того, сейчас Иван Пятый готов всех обвинить в том, что случилось, и он даже не задумывается о том, что может быть в чем-то неправ». «Это плохо. Честно говоря, я был уже в чем-то даже рад, если бы его величество наконец-то перестал бы мучиться, и нас тоже перестал мучить. Только вот в последнее время он что-то ведет себя слишком уж подозрительно. Я уже устал придумывать различные доказательства того, что те самые дворяне, которые перед ним пытаются выслужиться, на самом деле задумали что-то против него самого. А как иначе понимать этих ублюдков? Вылезли из своей провинции и старательно в любви ему признаются. Хотя раньше, пока он был здоров, никто из них даже близко к нему не приближался. «Господин граф, я бы на вашем месте еще обратил бы пристальное внимание и на тех дворян, которые покинули вор королевы и принца-наследника. Высказал свою мысль барон, что заставил начальника тайной службы короля снова задуматься. Они явно приехали в столицу сейчас не просто так, нарушив свои обязательства перед членами королевской семьи. Скорее всего, они хотят заслужить что-то, пока есть такая возможность. но ну, а зачем служить десятки лет верно, если буквально за несколько дней подхалимство перед больным разумным можно будет получить все и сразу? Скорее всего, эти разумные намереваются сыграть в свою собственную игру. Потом они, конечно же, начнут говорить о том, что у них были какие-то личные дела. Но какие у них могут быть дела сейчас, кроме службы пред Я бы рекомендовал вам обратить на это внимание самым тщательным образом. Ведь потом эти красавцы снова полезут в свиту к принцу. А если королева Анастасия будет объявлена королевой-регентом, то и принц-наследник станет уже фактически королем, хоть несовершеннолетним. А значит, они начнут пытаться на него влиять. Хорошо. «Я доволен вашей службой, барон. Теперь пришла пора уже старому графу ухмыляться таким образом, что некоторым разумным, кто обычно попадал в его кабинет как последственный, казалось смертельным приговором. Продолжайте свою службу и проследите за тем, что именно намеревается все же провернуть за спиной короля, королевы Анастасия. Я уверен, что она что-то задумала. Что именно сейчас мы не знаем. И точно сказать не можем. Поэтому было бы лучше, если бы мы контролировали все происходящее. Если она собирается действовать именно так, чтобы сохранить власть в руках принца-наследника, но уже после вполне объяснимой и естественной в данном случае смерти королевы». Короля Ивана Пятого, тогда мы постараемся ей помочь. Главное, чтобы она никак не поспособствовала гибели нашего сюзерена. Но после его смерти власть должна перейти именно к принцу Матвею. Это факт, с которым спорить не стоит. Займитесь этим. Кстати, присмотритесь к тому, чтобы никто из этих идиотов-дворян, которые сейчас ее окружают, не вздумалось сделать глупость какую-нибудь, чтобы выслужиться перед королем. Он сейчас болен, и вы не хуже меня понимаете, насколько тяжелая ситуация может быть в королевстве, если с ним что-то случится. К тому же, держите меня в курсе происходящего. Кстати, граф... Словно вспомнив что-то, барон Деран, уже взявшийся за ручку двери, резко обернулся к своему начальнику. «Я тут присматривался к казначею. Мне кажется, что он что-то задумал. Несмотря на постоянные запросы от королевы, он уже давно и не отправляет денежного содержания. Однако, когда я поинтересовался тем, когда в последний раз принцу и королеве были отправлены деньги на содержание, он заявил мне, что все было сделано в срок. «Мне кажется, что он ворует. Просто воспользовался ситуацией и теперь старательно набивает собственные карманы». Если это так, то нам лучше проконтролировать это Не хватало еще, чтобы этот красавец старательно вынес казну короля куда-нибудь, как только король умрет Ведь тогда ему будет проще списать все именно на волю сюзерена королевства Высказав это предположение, молодой барон все же покинул кабинет руководства А старый граф тихо усмехнулся Все-таки он не зря обратил внимание на этого пройдоху Что тут скажешь? Этот молодой благородный был вполне подходящим для должности будущего начальника тайной службы Граф уже был слишком стар И в скором времени ему понадобится кто-то помоложе Кто займется этим делом и сделает все, чтобы королевство Китиш процветало Да, в любом государстве иногда возникают определенного рода сложности, и с этим ничего не поделаешь. Однако сейчас ситуация была настолько критической, что до любого из вариантов мятежей было буквально рукой подать. Однако сам факт той информации, которую сейчас ему принес барон Деран, все же давал надежду на хорошее развитие ситуации. Как оказалось, королева Анастасии не была настолько уж и придворной дамой. По сути, в королевстве это было синонимом словам «полная дура». Однако она была достаточно хитрой и быстро поняла, что ситуация складывается не в ее пользу, а значит подталкивать ее к принятию решений не придется. К тому же, сейчас она в делах использует и самого принца Матвея. Тоже неплохой вариант. Это значит, что принц-наследник хоть чему-то, но все же учится. Осталось теперь только убедиться в том, что все пойдет как надо. И даже у самого начальника тайной службы, известного своим подозрительным характером и параноидальной верностью королевству, не будет причин для того, чтобы обвинить ее в чем-то. Конечно, она действовала больше по привычке. Взять хотя бы это факт обращения к тому самому младому графу Деарн, который имел отношение к семейству благородных, всегда выручающих королевскую династию в трудные моменты. Однако тут приходилось учитывать и тот факт, что по большей части тут все было связано именно с одной большой проблемой. С тем, что случилось ранее. И тут граф дарн был в своем праве. А если он откажет королеве, то что она будет делать тогда? Ведь по сути, в королевстве таких верных дворян, кто мог бы судить королевской семье не менее пары сотен тысяч золотых на время мятежа, просто так найти не получится. А тут еще и казначей решил свои собственные игры поиграть. Раздраженно выдохнул граф, медленно покачав головой. Неужели этот идиот не понимает того, чем ему это все сейчас может быть чревато? Стоит только дать один намек королю на то, что кто-то из его приближенных банально пользуется болезнью своего сюзерена, и все, его судьба будет предрешена. Только вот в отличие от тех же ни в чем не повинных лекарей, спасать жизнь этого проворовавшегося ублюдка сам граф Декартс не будет. Да и зачем ему это надо? У него и так проблем хватает. А тут процедуру наказания придется проводить показательными обязательно, чтобы все запомнили то, чем это чревато. Может быть, поэтому он и не стал отправить денег королеве. По той причине, что банально проворовался. Как старый граф и думал, когда он через час в присутствии короля Ивана Пятого потребовал указначея объяснений по поводу того, почему королева Анастасия и принц Матвей нуждаются в деньгах, в то время, когда он всем рассказывает, что весьма своевременно и постоянно отправляет им деньги, этот разумный принялся что-то невнятно бормотать. И его панически заметавшийся взгляд привлек к себе даже внимание больного короля, который в последнее время даже на приемы был вынужден приходить отнюдь не своей ногами, а при помощи слуг. Естественно, что Ивану Пятому это все не понравилось, поэтому он потребовал строгой отчетности. Казначей тут же рухнул на колени и принялся вопить о том, что казна пуста, и он не виноват в том, что там ничего нет. Якобы казну кто-то обокрал, но его основная проблема была в том, что сам руководитель тайной службы королевства почему-то впервые о подобном услышал, а значит, что все то, что он рассказывает, просто чушь собачья и только что придумано этим разумным, чтобы обелить себя. По приказу короля тут же вызвали палачей, которые практически не напрягаясь, выбили из казначей информацию о том что он действительно воровал и достаточно много, но последние события, которые он никак не хотел признавать, говорили о том, что кто-то вынес из казны практически все золото, что там было. Остался минимум, те самые деньги, которые были предназначены для армии. Честно говоря, если бы сам граф сейчас не подозревал во всем случившемся казначея, то явно подумал бы, что в данной ситуации все это даже выглядит подозрительно. Словно тот, кто обокрал казну, в первую очередь думает о королевстве и о защите ее границ. Это было странно. Сейчас же сам старый граф, на фоне того, что был обнаружен вор, постарался обратить внимание короля на то, что многие разумные могут просто воспользоваться его здоровьем, для собственной выгоды. Это утверждение с его стороны вполне естественно отпугнул на какое-то время придворных, которые сейчас банально боялись за свою жизнь. Однако сам старый дворянин понимал, что времени у него остается все меньше, особенно если учитывать тот факт, что король явно не успокоится. Он снова принялся искать везде предателей, так что пришлось ему сообщить о том, что сотрудники тайной службы королевства плотно опекают как королеву, так и принца, и с их стороны никаких поползновений просто не было. Они переживают за здоровье главы семейства, но стараются не привлекать к себе его личного внимания и именно из-за того, что в последнее время у короля с настроением было не все стабильно, как хотелось бы. Это хоть немного успокоило Ивана Пятого. Хотя было понятно, что это ненадолго. Ведь он снова начал требовать к себе лекарей. Начал требовать доставлять ему лекарственные травы. Вот только ничего этого не было, так как на это нужны были деньги. А все имущество казначея и найденные там ценности сейчас было необходимо как можно быстрее переписать и распродать, чтобы вернуть в казну хотя бы часть пропавших средств. Судя по всему, большую часть казны родственники казначея вывезли вместе с его семьей, так как стало известно, что в тот самый момент когда его арестовали в столице, его семья уже пересекла границу королевства. Словно этот разумный заранее понимал, что ему недолго осталось водить всех за нос, и поэтому постарался членов своей семьи отправить как можно дальше. И именно этот факт сейчас и говорил в пользу того, что именно он и украл всю королевскую казну. К тому же барон Деран, которому было поручено это дело, достаточно быстро выяснил, что всех средств, которые удастся выручить за имущество казначея, банально не хватит даже на пару недель содержания королевского двора. Хотя сейчас даже сам граф Декарс понимал, что все эти придворные будут сидеть во дворце бесплатно. Всего лишь в надежды на то, что все же получит свою выгоду, и это его уже просто выводило из себя, как и всех его подчиненных. Прошу прощения, Ваше Величество, но никаких сообщений из королевства Китиша от вашей сестры просто нет. Верный секретарь короля Дмитрия устало и как-то виновато развел руками в стороны, заметив очередной ледяной взгляд серых глаз хозяина, который стремительно ворвался в кабинет, чтобы узнать последние новости. И, судя по всему, ему эти самые новости самому не особо сейчас нравились, так как король Дмитрий сразу же нахмурился и раздраженно отмахнулся от секретаря. Хотя сам король Дмитрий, который выглядел достаточно высоким и мускулистым мужчиной, на самом деле больше был раздражен тем, что его сестра не понимала элементарных намек Ведь, по сути, он сам дал и неоднократно понять, что было бы просто превосходно, если бы в этой ситуации, которая сейчас происходила на территории королевства Китиш, Анастасия сама уговорила бы собственного отпрыска присоединить земли королевства к его государству. Да, они получили какой-нибудь там земельный надел. Вроде тех самых земель, которые сейчас числятся там коронными. В результате этого стали бы герцогами или даже великими герцогами. А его государство из королевства превратилось бы в империю. Учитывая тот факт, что такое бескровное присоединение дало бы возможность достаточно молодому королю прославиться и усилить собственные позиции, можно было бы сразу понять и то, что он смог бы таким образом возвысить собственный авторитет просто до невероятных высот. Вот какая главная проблема в первую очередь возникает перед тем, кто собирается объединить в империю несколько государств. Если насаждать собственную власть силой, то возникают большие сложности. Для начала приходится тратить много сил и ресурсов, не считая гибель воинов, именно для того, чтобы таким образом захватить земли. Потом достаточно много времени уходит на то, что приходится пытаться хоть как-то нормализовать на тех землях ситуацию. Все это не просто людские ресурсы, но и финансы. Захваченные земли начинают приносить доход гораздо позже и отнюдь не тогда, когда бы хотелось бы их новому хозяину. Сначала их нужно восстановить, вернуть людей, которые старательно бегут прочь с таких территорий, снова распахать земли. Все это ложится на плечи государства огромным и очень тяжелым грузом и на долгие годы. Чего не произойдет, если он сумеет захватить те территории бескровно, банально присоединив их к себе при помощи собственной младшей сестры. Да, Анастасия хотела бы побыть немного королевой, но побыла и хватит. То, что ей не повезло и ее супруг банально сошел с ума, это уже не его проблемы. С такими проблемами пусть сама разбирается, если вообще сможет так как судя по всему она совершенно забыла что нужно было не просто скакать на балах ей надо было сразу озаботиться получением поддержки со стороны дворян королевства Китиш чего она явно не сделала и чем именно Дмитрий и мог воспользоваться однако сейчас его интересовало другое Часть земель на границе к королевству Китиш заинтересовала его не просто так. Когда-то эти земли принадлежали одному государству. Просто здесь была одна большая империя, по крайней мере почти тысячу лет назад. Потом она развалилась на несколько государств. И вот не так давно его верные слуги в одном из архивов обнаружили весьма интересный документ, который был составлен еще в момент колонизации этой планеты. В то самое время, когда у разумных, высадившихся здесь, имелись достаточно неплохие возможности и технологии. Так вот, именно тогда в той местности, которая так интересует сейчас короля Дмитрия, были обнаружены Признаки наличия ценных ресурсов Есть такие камни Перит, гематит, магнетит которые часто обнаруживают именно там, где можно найти золото. Так вот там, на одной из лесных рек, имелись достаточно большие залежи этих странных минералов. А это означало, что если начать полноценную разработку, то можно было бы найти и золотую жилу, достаточно большую. В тех документах, которые они обнаружили, указывалось на то, что в той местности подобных ресурсов должно быть очень много. Естественно, что подобная информация достаточно сильно поразила и самого короля Дмитрия, поэтому он и хотел забрать эту землю себе. Тем более, что в королевстве Китиш никто даже не догадывался о том, что там есть такая возможность поправить материальное положение А самому Дмитрию это было просто необходимо, так как в самом королевстве Хирган запасы золотой руды уже подходили к концу, а ведь в первую очередь для его планов было важно иметь достаточно большие запасы ресурсов в виде этого самого ценного металла. Благодаря золоту можно было проворачивать его многочисленные дела, вроде того же самого подкупа дворян на соседних территориях. Что тут скажешь? Дворяне всегда желали получить золото, главное, чтобы его платили им так, чтобы никто об этом и не знал, что в данной ситуации было бы вполне достаточно легко провернуть, если бы оно было, да еще в достаточно больших количествах. Но нужно было просто все правильно объяснить той же самой Анастасии. И сначала именно то, почему он так заинтересовался этими фактически пустыми и заросшими лесами землями. Хотя там было много холмов, но это не показатель. Дмитрий верил в то, что было написано в тех самых документах. Тем более, что в древности людям не было никакого смысла составлять документы подобного рода сложной информацией. Именно поэтому сам король сейчас понимал, что здесь дело явно не шуточное. Рассказывать собственной сестре о таких вещах он тоже не собирался. Пока что. В последнее время Анастасия слишком сильно опекала королевскую китиш, будто бы это было ее собственное родное государство, что уже само по себе заставляло короля Дмитрия нервничать все сильнее. Неужели она сейчас уже не поддерживает никоим образом мечту старшего брата? Тем более, что он позволил бы ей стать фактически всего лишь на ступень ниже императора. Великий герцог, по сути, для кого-то может оказаться ровней королям. Тем более, что земли у нее было бы куда больше, чем у каких-либо герцогов. А если уж ей так хочется, то новый император выделил бы ей еще что-нибудь, и она могла бы организовать свой собственный Двор и жить в свое удовольствие главное чтобы все шло правильно только вся эта ситуация неожиданно для самого дмитрия зашла в тупик все только из-за того что он не написал ей о том что именно хотел бы получить в обмен на свою помощь и анастасия заподозрила что-то ну и что в этом такого разве хозяин государства обязан что-то объяснять какой-то там придворной даме какой в этом может быть смысл пусть радуется что он поможет ей удержать власть в своих руках если уж на то пойдет вот только вся ситуация сложилась сейчас таким образом что как бы он ни старался его сестра в последнее время почему-то категорически не желал вообще продолжать общение на эту тему. Он же ждал, что она все же одумается. Тем более, что новости, которые приходили из столицы королевства Китиш, сейчас заставляли задуматься даже его самого, так как ее супруг очень тяжело заболел и в ближайшее время мог скончаться. Судя по всему, положение дел там сейчас было таково, что в любой момент в том государстве мог вспыхнуть и полноценный бунт. Мятеж против королевы и ее сына. Такое тоже было вполне предсказуемо. Тем более, что Анастасия пока что не пользовалась особым уважением среди местных дворян. Значит, следует заранее ожидать того, что она просто останется без ничего, если вообще выживет. И что тогда? А тогда она прибежит к старшему брату. Только вот в этой ситуации положение для нее еще больше ухудшится, так как в этом случае он не будет даже рассматривать вариантов помощи для нее. Он просто поставит ее перед ультиматумом. Хочет, чтобы ей помогли? Пусть отдает ему то, что хочет король Дмитрий. И не меньше того. Только вот чем больше проходило времени, тем меньше он сам был уверен в том, что такое развитие событий, какое ему бы импонировало, может быть вообще возможно Неужели она все же поняла, что он просто хочет использовать ее? Заранее зная упрямый характер своей младшей сестры, Дмитрий понимал, что есть некоторые сложности. И если она вобьет себе в голову какую-нибудь глупость, то Анастасия может легко и просто банально отказаться от такого сотрудничества. Даже если у нее в этот момент будет шанс банально погибнуть по какой-либо глупости. И уже только поэтому сам король Дмитрий относился бы к таким вещам с определенной настороженностью. Если уж дело дошло до таких проблем, то ему придется самому пытаться как-то завязать общение. Пообещать ей что-нибудь. Иначе она может просто не пойти с ним на контакт. Так как он понимал, что если сейчас Анастасия вдруг каким-то чудом сумеет обойтись без его помощи, то сам король Дмитрий да и его государство банально потеряют любую возможность контролировать все то, что там происходит. Хуже всего будет то, что в данном случае у нее может появиться достаточно опытный советник, которому явно не понравится тот факт, что кто-то со стороны пытается руководить государством у нее за спиной. Более того, этот самый советник наверняка начнет советовать совершенно не то, что мог бы захотеть получить в результате всего этого сам Дмитрий. Это было совершенно не то положение дел, которое было бы ему выгодным. Именно поэтому он решил, что подождет еще некоторое время. Пару-тройку недель. Может быть письмо где-то да задержалось, а потом он попробует сам написать, что нибудь такое, что поддержит Анастасию в мысли о родственных чувствах. Но должна же она и сама понимать, что империя – это великая и весьма достойная цель. И в этой ситуации важен факт того, что хозяйничать в этом государстве будет тот, кто на самом деле этого достоин. Ведь по какой-то причине тот же Иван V с ума сошел, получил прозвище «Клятва преступник». Просто так такие вещи не случаются. А значит, это была кара Господня за его грехи. То есть он сам был во всем виноват. Надо было хоть немного головой думать, прежде чем идти на поводу у инквизиторов из «Единой церкви». Вся эта ситуация, подробности которой ему уже доложил посол его посланник в королевстве Китиш, только рассмешила короля Дмитрия. Вот в его государстве представители этой религиозной организации особой власти просто не имели, по той простой причине, что он прекрасно знал главное – да им волю, и эти разумные постараются сделать все возможное, чтобы любой ценой подмять под себя всю власть и любые возможности подобного рода. Он же не мог этого позволить в принципе, поэтому и старался зажать их законами так, чтобы эти умники вообще даже не пытались как-то возмущаться. К тому же в последнее время очень часто пошли конфликты у представителей той самой единой церкви с дворянами, и в этих конфликтах стали побеждать именно дворяне, так как они начали требовать те самые деньги, которые им было обязана вернуть единая церковь и самым странным было именно то что волна этих событий пошла именно с королевства китиш может быть этим надо поинтересоваться у сестры тогда по крайней мере у дмитрия будет хоть какая-то возможность выяснить подробности а потом на фоне этого общения он сможет сыграть в свою игру если у нее там назревает конфликт с единой церковью то тут все равно будет нужна поддержка со стороны того кто достаточно неплохо в таких вещах разбирается а это как ни крути именно тот кто с ним постоянно конфликтует тяжело вздохнув король дмитрий снова махнул рукой в сторону секретаря который видимо пытался сейчас выяснить у своего хозяина что не так. Так как вздох получился слишком уж тяжелый и практически душераздирающий. Вот только король понимал, что сейчас у него выбора просто нет. Они с Анастасией были похожи как внешне, так и характером. Черные, как смоль, волосы, стройные фигуры только вот глазами отличались. У Анастасии они были более темные, у него же больше серые. Хотя иногда, когда Дмитрий был раздражен, их цвет мог стать практически черным. Но сейчас не это было важно. Важно было то, что у него практически в руках была возможность создать империю. Просто, буквально на ровном месте, убедив собственную младшую сестру пойти навстречу интересам уже его семьи. Сделает ли она это на самом деле, сейчас Дмитрий не знал. По крайней мере, до тех пор, пока он хоть как-то контролировал переписку с ней, у него была надежда на это. Однако, чем больше проходило времени и чем больше переписка задерживалась, тем больше сам Дмитрий понимал, что банально оказался не удел Всего лишь по той простой причине, что его сестра банально не хотела подставляться. Более того, у нее могло сейчас хватить ума пытаться сделать что-то самостоятельно. И хотя он сам не особо верил в это, но чувствовал такую возможность на уровне интуиции. Просто он знал свою сестру и понимал тот факт, что если Анастасия замолчала, то это был первый признак того, что она играет в собственную игру. Сколько таких шалостей в детстве им пришлось пережить, сейчас даже вспомнить страшно. Сейчас же такая шалость с ее стороны могла бы лишить Дмитрия возможности воплотить детские мечты в жизнь. Более того, он хотел возвысить имя своей семьи и себя лично и закрепить его в веках. Ведь он надеялся построить Вечную Империю. Это была неизбыточная мечта всех людей, которые прибыли с земли. В легендах говорилось о таком государстве, как Вечный Рим. Что это было за государство, сейчас уже было бы сложно вспомнить. Но не это было важно. Важнее было именно то, что буквально рядом была его мечта. И сейчас Дмитрий буквально чувствовал, как сквозь пальцы у него уходит все то, что он мог получить. Именно поэтому сейчас он собирался отправить к Анастасии в качестве своеобразного советника одного весьма пронырливого предприятия который прекрасно знал то, чего хочет добиться сам Дмитрий. А значит, постарается сделать все для своего господина. В его задачу будет входить просто убедить королеву Анастасию в том, что та банально не справится с обязанностями королевы-регента, если вдруг возникнет какая ситуация, как какой-нибудь мятеж. Как результат, она сама должна прийти к Дмитрию с просьбой взять под свое крыло земли королевства Китиш. Сначала можно все оформить как покровительство до совершеннолетия Матвея. А потом, жизнь дворянина полна опасностей. Мало ли, что может случиться с молодым благородным до его совершеннолетия. Именно так все его земли так и останутся под крылом его герба. И первый шаг к становлению новой империи будет сделан. Главное сделать все аккуратно и правильно. Ведь, как он понял, его сестра стала более непредсказуемой, чем он знал ранее. Так что вариантов у него сейчас нет. Придется поднапрячься. Снова тяжело вздохнув и заметив реакцию секретаря, который тут же сунул свою голову в дверь, король Дмитрий потребовал, чтобы к нему прислали барона Дегапор. Этому проныре король доверит весьма важное для его родного государства задание. К тому же этот барон был дальним родственником советника короля. Так что он сам прекрасно понимал все устремления сюзерена королевства Хирган. Как результат, сам сделают все, что нужно королю Дмитрию. Главное правильно его проинформировать, а это проще сделать самому его старшему родственнику. Именно поэтому, немного подумав, король приказал позвать к нему и советника. В этот раз у них будет серьезный разговор. Настолько серьезный, что про все интересы короля узнают эти разумные, и должны будут сделать все правильно. Иначе у них самих будут огромные проблемы. Ведь на пути к своей мечте Дмитрий не остановится ни перед чем. Даже если ценой за эту мечту будут жизни его собственных родственников в виде сестры и племянника. Что стоит в жизни таких людей перед становлением империи? Это пыль. Обычно для того, чтобы создать империю. Особенно Особенно в самом начале ее становления приходится тратить десятки и даже сотни тысяч жизней, а тут всего лишь каких-то два благородных разумных. Конечно, сам Дмитрий будет сильным горевать об их судьбе, но такова жизнь, выживает сильнейший, и это факт. Так что именно Дмитрий сейчас и собирался стать тем, кто будет сильнейшим, и не только в своем королевстве, но и во всем этом мире. А потом к нему на поклон придут те же самые графы. А что, если он будет контролировать ту территорию королевства Китиш, которая их, судя по всему, так сильно заинтересовала, то они тоже никуда не денутся. Прибегут, как миленькие, и дадут ему то, что он захочет. А он хочет многого. Например, ту самую молоденькую аграфку, которую последний раз представители этих разумных почему-то назвали наследницей главы Великого дома Лауреан. Наверное, какая-то принцесса, по их меркам. Ну что же, он же король, а потом станет императором, значит и жена у него должна быть соответствующая. Принцесса из какой-нибудь правящей династии. Так что тут все вполне понятно и объяснимо. А если они не захотят, тогда ничего и не получат. Тут у них выбор не будет, так как он сразу понял, что им нужно что-то особенное на этой планете. Но сами забрать это самое что-то, несмотря на все их технологии, эти самые аграфы пока что не могут. А значит ему надо этим фактом воспользоваться. Что Дмитрий собирался сделать? А то, что для этого ему нужно будет переступить через жизни своих родственников, так это так, мелочи жизни. Жизни, жизни, короля.